Часть пятая. Последний век свободы или закон бьется в противоречиях. Добродетель, многотруднейшая для смертного рода, краснейшая добыча жизни людской, за девственную твою красоту и умереть, и труды принять мощные и неутомимые, завиднейший жребий в Элладе. Такою силой наполняешь ты наши души, Силой бессмертной, Властнее злата, Властнее предков, Властнее сна, Умягчающего взор. Аристотель